Господин Назария нашел Егора на веранде. Опершийся перила, тот стоял с бессильно поникшей головой, как будто не в силах держать ее прямо, и смотрел вниз в пустоту. «Санда так и не очнулась!» — обратился к нему профессор. «У нее сейчас семина!» Ему показалось, что Егор не слышит, и он потрогал его за рукав. «Отчего вы так долго? Где вы до сих пор были?» «Искал ее, — неопределенно ответил Егор. — Я искал ее везде». Он вздохнул, отер ладони лоб. При свете керосиновой лампы господин Назария заметил на лице Егора вокруг рта следы крови и только тогда разглядел, что платье его в беспорядке, а волосы влажны и прилипли к лбу. — Что с вами? — в волнении спросил он. — Что у вас с губами? — Оцарапался. — Об акации. Через силу ответил Егор вяло вытягивая руку в сторону парка. Там. Господин Назария смотрел на него с растущим страхом. Кто зажег лампу на веранде этого пустого дома, где не слышно ни звуков, ни голосов? — Кто зажег лампу? — шепотом спросил он. — Не знаю. Я ее нашел уже так. Может, кормилица? — Надо уезжать, — не повышая голоса сказал господин Назария. «Как только появится доктор, уедем с ним вместе. Слишком поздно!» После долгого молчания проговорил Егор. «Теперь это уже не имеет никакого смысла». Он закрыл лицо руками, если бы знать, что со мной было, если бы понять, что это такое. Он запрокинул голову лицом к безжизненно белой луне над вязом. «Хорошо бы позвать священника, — сказал господин Назария. «Невозможно гнетет этот дом, все эти люди». Егор вдруг спустился с веранды и пошел к большой цветочной клумбе. Белые душистые цветы росли на ней, и ток воздуха был как будто свежее и чище. «Но с вами что-то случилось?» — нагоняя его, — сказал господин Назария. Он не хотел отпускать Егора слишком далеко от дома. Темнота парка была невыносима, темнота и резкие тени акации. «Нет, это как во сне», — добавил он. «У меня тоже такое ощущение», — подхватил Егор. «Вы правы, что-то случилось, но я хотел бы понять, что...» Я искал Семину везде. А вы вот встретили ее нища? Он устало остановился. Я же просила вас побыть с Сандой, постеречь ее. Я за нее боюсь, как она там одна. Семина попросила нас пойти посидеть с госпожой Моску, извиняющимся голосом объяснил профессор. С ней что-то тоже не ладно. Егор, казалось, начинает встряхивать в себя морок сна, в котором его застал господин Назаре. «Но я даже не представляю себе, как мы сможем найти госпожу Моску», — заговорил он. «Надо бы позвать на помощь хоть кого-нибудь!» Господину Назария пришлось не по душе. Мыслимо ли дело говорить такое здесь, в темноте? К тому же Егор норовил углубиться в аллею, и господин Назария снова попытался вопросами удержать его. «Как же вас угораздило так сильно пораниться? Как это произошло?» Егор шел вперед, не отвечая, как будто что-то звало его оттуда из-за цветов, из вольных зарослей и рожковых деревьев, переплетшихся корнями. Пахло ночью под их листьев живых и лукавых. Бесчисленные души умерших, которые давно смолкли и лопотали теперь только листьями, обмениваясь друг с другом вестями и пересмешничая. «Доктор должен скоро быть», — не унимался господин Назария, которого пугало молчание. Ему здесь не нравилось. Тянуло вернуться. Бросить Егора одного и вернуться на веранду, где горит керосиновая лампа, а там и доктор подойдет. Я не понимаю, что вы задумали, — решился он наконец. Я иду обратно, дождусь доктора и уеду. А этому дому нужен священник, иначе тут все сойдут с ума. Как твердо, как четко он говорил, проясняя для самого себя неназванные до сих пор мысли. Священник, служба, много народа, много огней. У меня болит голова. — не сразу ответил Егор. — Я хочу немного пройтись, подышать воздухом. Он глубоко вздохнул, глядя вверх на макушке акации. Луна была теперь ближе, теперь она отливала серебром, и тьма вокруг расступилась, давая ей дорогу. Наконец-то появился доктор со связкой убитых птиц. Господин Назария, волнуясь, встретил его на веранде. Слава богу, теперь он будет не один. К тому же доктор — человек здравомыслящий, несуеверный. — Вы не слышали, как я стрелял? — спросил доктор. — Я охотился в окрестностях парка. Так мне казалось, по крайней мере. И все равно заблудился. — Я стрелок, конечно, аховый, — добавил он, указывая на своей трофеи, — попадая только в растяб. Он поднялся на веранду и упал в соломенное кресло. — А что, людей, никого нет? — спросил он. — Я так мечтал о стакане воды. — Да, похоже, никого нет, — сдержанно ответил господин Назария. — Все на винограднике. Однако воду найти нетрудно. Они вместе вошли в столовую, господин Назарий освещал путь лампой, доктор налил себе два стакана воды. «Господин Пашкевич», — начал он повеселев. Так его, кажется, зовут. У господина Пашкевича, по-моему, свидание при луне. Он неловко хмыкнул и потрогал пальцами лоб, как будто нащупывая невидимые ушибы. Но вовремя вспомнил, что в доме, где есть больной, неприлично смеяться. И изобразив на лице внимание, поинтересовался, «А как себя чувствует наша барышня?» «Все еще в обмороке». — сообщил господин Назария. — Потеряла сознание час спустя после вашего ухода, если только еще не умерла. Тон профессора, философски невозмутимый, привел доктора в полнейшую отторопь. Даже взгляд у него на минуту остекленел. — Я надеюсь, это шутка? — выдавил он, пытаясь улыбнуться. — Однако нам, медикам, чувство юмора не положено. Я должен немедленно ее посмотреть. Он с озабоченным видом прошел в комнатушку при столовой, вымыл руки, «Спрашивается, как можно всех отпускать в такой момент?» — проворчал он, нахмурясь. Господин Назария высоко держал лампу в правой руке, пошел вперед, указывая дорогу. «Мне говорили, что это все же весьма богатое семейство», — шепотом начал доктор. Господин Назария не поддержал разговора. Его занимали перемены, произошедшие в коридоре. Здесь даже пахло теперь по-другому, и воздух был свежий, согретый жизнью. Пустота больше не угнетала. Где-то совсем близко раздавались молодые голоса. «Стоп!» — произнес господин Назария, останавливаясь у двери в комнату Санды. Затаив дыхание, доктор постучал. Они вошли. В комнате горела сильная лампа под большим персикового цвета абажуром. Госпожа Моску с сердечной улыбкой поднялась навстречу гостям. Семина сидела на краешке кровати, благочинно опустив глазки. «Как чувствует себя наша барышня?» Полголоса осведомился доктор. — Она очень хорошо выспалась, — отвечала госпожа Моску. — Спала почти до сих пор, я едва ее добудилась. Она с непритворной нежностью улыбнулась Санде, лежащей высоко на подушках с усталым, но спокойным, примиренным лицом. Доктор взял руку больной, нащупал пульс, недоуменно насупил брови. Затем недоумение перешло в тревогу, в испуг. «Как странно!» — шепнул он, пытаясь поймать взгляд господина Назария, но тому не достало храбрости встретиться с доктором глазами. Он упорно смотрел мимо. «Что за бредовые страхи я тут испытал? Что за бредовые сны каких-то пару часов назад? Теперь тут все дышало теплом и уютом, как будто так было всегда. Странно!» Повторил доктор. У меня такое впечатление, что жар усиливается. Вымерили температуру? Мне гораздо лучше, проронила Санда. Господин Назарев вздрогнул, какой угасающий голос. Он выдавал приближение конца, и профессор почувствовал это всей кожей, бесслезный голос, который приготовился к вечному молчанию. У нее сегодня было большое волнение, вмешалась госпожа Моску. Представьте себе, она совершенно неожиданно обручилась господином Пашкевичем. Госпожа мозгу засмеялась, переводя взгляд с доктора на господина Назария. — Не поднимаясь с постели, — воскликнула она, — вообразите себе. Казалось, ее ничуть не расстроила эта странная помолвка. Услышав фамилию Егора, доктор снова обернулся к господину Назария и на этот раз перехватил его взгляд. — Он что, сумасшедший этот Пашкевич? — спрашивал доктор глазами. — Ничего не понимаю. — Она у меня такая нетерпеливая невеста, — продолжала госпожа Моску. — Ее жених, господин Пашкевич, намерен немедленно увезти ее и сыграть свадьбу уже в Бухаресте. — Да нет же, мама, — еле слышно возразила Санда. — Я сделаю так, как ты скажешь. Симина заулыбалась. Доктор смотрел на нее, удивляясь, какие жесткие глаза. Какая уничтожающая улыбка. Не по созревшее дитя. — Но пора ужинать, — вспомнила госпожа Моску. Семи навели кормилица подавать на стол. Когда все общество подошло к столовой, кормилица встретила их в дверях. — Ничего нет, кроме сыра и молока, — заявила она госпожа Моску. — Надо найти, — строго ответила госпожа Моску. — Должно же быть что-то в кладовой. — Ну, там варенье, фрукты, сухари, по крайней мере. Доктор, услышав этот разговор, залился окраской. — Как нелепо и оскорбительно. Остался на ужин без приглашения. Он оглянулся на господина Назария, ища поддержки, но его лишь еще больше обескуражила брезгливая смешка Семины. Профессор пошел на веранду за Егором, увидел, как тот приближается к дому по главной аллее, развинченной, неторопливой походкой, понял, что его надо встряхнуть, разбудить. «Санди лучше. Мы с доктором к ней наведывались. Она еще очень слаба, но уже вне опасности». — поспешно сообщил он, бегло осматривая при этом Егора. Кажется, тот пришел в себя, потому что волосы у него были приглажены, платье почищено, мне тоже было худо, но теперь все прошло, — сдержанно сказал он. — После ужина нам с вами надо будет непременно переговорить, посоветоваться. Входя в столовую, Егор встретился глазами с Семиной. Она смотрела на него кротко и почтительно, как положено смотреть на гостя, благовоспитанному ребенку. «Господи, Боже мой, что же там на нас нашло?» — в ужасе подумал Егор. «Что было на самом деле, а что примирещилось?» «Примите наше поздравление с помолвкой, господин Пашкевич!» Не без иронии произнесла госпожа Моску. Егор поклонился, прикусив губу, чтобы сдержать себя, но распухшая рана живо напомнила ему только что пережитый кошмар. Он снова взглянул на Семину. Девочка не подавала виду, что замечает его состояние. Она смирно ждала знака занять свое место за столом. Кормилица что-то запаздывала с ужином. Господин Назарий и доктор тихо переговаривались на пороге веранды. Отдавая себе отчет, что поступает крайне невежливо, Егор все же оставил госпожу Моску одну с семиной и подошел к ним. Разговор шел о Санде. При виде подошедшего Егора доктор смущенно осекся. — Что же вы вернулись один? — спросил он после паузы с заговорщической улыбкой. «Где оставили свою даму?» «Или это была барышня?» Егор смотрел на него, часто моргая, силясь понять вопрос. «Даму, с которой вы гуляли по парку час назад?» Несколько растерявшись, стал объяснять доктор. «Я возвращался с охоты и увидел вас, сам того не желая, конечно». Он снова улыбнулся, перебегая глазами с Егора на профессора. «Я действительно долго гулял по парку, но я гулял...» Дим, тихо проговорил Егор. — Может быть, это не деликатно с моей стороны, — щел нужным извиниться доктор. — Отнюдь нет, сударь, — возразил Егор. — Но, смею вас уверить, я гулял в одиночестве. Впрочем, вокруг на десятки километров нет никакого другого поместья, а с семейством Моску, я полагаю. Вы познакомились в полном составе. Доктор, весь красный, слушал, не веря своим ушам. — То господин Назария позволил себе сомнительно пошутить насчет состояния Санды. Теперь его снова хотят поднять на смех. «Тем не менее я видел даму», — сказал он, надувшись. «Меня еще удивило издалека, как она изысканно и нарядно одета. Чересчур, пожалуй, изысканно для прогулки по парку». Господин Назария вздрогнул и опустил глаза. Егор с неприкрытым волнением прислушивался к словам доктора. «И если я поступил нескромно, вроде бы подглядывал, то только из-за наряда дамы, внезапно возникшая в их кругу семина, как нельзя более учтиво, Позвала мужчин к столу, а то молоко остынет, — объяснила она. А задаченные мужчины, переглядываясь, вошли в столовую. Глава тринадцатая. Доктор очень устал и потому первым ушел в комнату, которую приготовила для него кормилица. Его утомила не только охота на эта странная трапеза в обществе явно больных и сдерганных людей, не в попад ронявших реплики. И какой стыд! Уплел самый большой ковал сыра, и выхлебал две тарелки молока. Кроме него и госпоже Моску никто не проявил признаков аппетита. В жизнь он не попадал на столь нескладный ужин. Вот вам и, господа, богатые помещики. Однако хозяйка, встав из-за стола, тотчас же вручила ему конверт с тысячью лей, хоть это по-барски. Ему совсем не понравилась комната, куда его проводили. Из нее как будто только что выехал кто-то, кто прожил тут долго и наложил на всю свою печать. В самой расстановке мебели чувствовалась рука, приверженная к определенному порядку, который ему притил. В комнате пахло увядшими цветами, наверняка какой-нибудь старый букет осыпался где-то за шкафом или за сундуком. Над кроватью красовалась картина, выцветшая и засиженная мухами. Картина, без сомнения, любимая этим кем-то, потому что вид у нее не был ни грустный, ни бесхозяйный. Она висела уверенно составляя как бы целое с еще не остывшей постелью. «Отсюда уехали не далее, как несколько дней назад», — определил доктор. «Очень удобно. Меблировано и белье под рукой, поэтому меня сюда и законопатели». Он быстро разделся, погасил лампу и забрался в постель. Ночь предстояла короткая, завтра чуть свет его разбудит прислуга к первому поезду на Джуджу.